Снова комната бабушки. Бабушка лежит на диване и держится за сердце. Маленькая Ксюша вместо того, чтобы броситься к аптечке за валидолом, бежит на кухню и вытаскивает из тумбочки самую большую кастрюлю. «Бабушка, я сейчас сварю кашу и отнесу ее крысятам, чтобы крысы не стали есть твою кошечку». Не переживай, я быстро. Ксюша наливает в кастрюлю воды и сыпет пшено. Сейчас я сварю кашу и накормлю всех. И тебя, бабулечка, и твоего папу, и маму, и всех твоих братиков и сестренок. И еще останется, чтобы на помойку выбросить крысятам. Пока Ксюша варит кашу, Оксана перемещается в утро того дня, когда произошла трагедия с кошкой. Она видит, как десятилетняя бабушка собирается в школу. Как только квартира осталась пуста, Муська, красивая кошка-красоловка, заняла свое место возле дыры в полу и замерла, как египетский сфинкс. Здесь знаменитый Хичкок обязательно вставил бы тихую низкочастотную музыку, заставляющую нервы натягиваться до риска порваться. Оксана замерла вместе с Муськой. Вот из дырки появилась серая острая морда. Внимательно оглядев комнату, она скрылась обратно. Муська чуть приподнялась на лапах приготовившись к прыжку. Из норы вылезла крупная крыса и беспечно направилась к ящику с продуктами. Муська прыгнула и опрокинула ее ударом лапы. И тут из норы одна за другой начали выскакивать крысы по мячи. Они вцепились в кошку со всех сторон, Несколько тварей оседлали ее сверху. Муська превратилась в огромный шевелящийся серый ком, а крысы все продолжали и продолжали выпрыгивать из норы. — Они что, со всего квартала здесь собрались? — подумала Оксана. — Что же делать? — Стоп! — закричала она. И вся картинка остановилась, как в стоп-кадре. Оксана вышла из своего укрытия и, медленно, превозмогая брезгливость, отцепила застывших зверьков от застывшей кошки. «Нам надо поговорить», — обратилась она к вожаку стаи. Вожак ожил и обернулся крысиной королевой, которую Оксана видела в мультике про щелкунчика. «Давай поговорим», — согласилась королева и, подобрав юбку, величественно села на трон, который для нее быстро выстроили крысы из своих мохнатых телец. «Я слушаю тебя». «Оставьте кошку», — попросила Оксана. «Я дам вам другой еды». «Спасибо, конечно, но это не решит проблему». Почему? Понимаешь, королеву повела как когтистой лапкой, усыпанной мультяшно сверкающими кольцами. Дело ведь не только в том, что крысам нечего есть. Проблема в том, что люди считают нас виновниками своего голода. Даже если мы не убьем эту кошку, ненависть к крысам все равно останется в генах твоего рода. Найди настоящего виновника голода, и тогда, возможно, проблема будет решена. А кошку? Хорошо, не будем мы ее есть, улыбнулась королева, показав острые зубки, и сделала повелевающий жест подданным. Крысы? как в обратной перемотке видеокассеты, запрыгнули в нору. «Спасибо за кашу», сказала королева маленькой Ксюши, которая уже стояла рядом с Оксаной, держав в руках кастрюлю прихваткой, чтобы не обжечь руки. Королева взяла у нее кастрюлю и величественно прошествовала к норе. За ней тянулся Длинный, около метра, гладкий розовый хвост. Надо сказать, что это не было безобразным зрелищем. Скорее, это было красиво. «Но что будем делать?» Спросила Оксана у Ксюши, когда кончик хвоста скрылся в норе. «Надо найти виновника голода. Где будем его искать?» Ксюша задумчиво пожала плечами. Оксана тяжело вздохнула. «Пойдем сначала дадим бабуле валидол, а потом продолжим наши поиски. Хорошо?» И они вернулись в комнату бабушки. Бабушка спокойно сидела на диванчике и штопала Ксюшиной колготки. Никакого сердечного приступа у нее не было. Обрадованная Ксюша залезла к ней на колени и сунула в руки книжку-прорепку. про репку. «Бабушка, почитай!» – потребовала она. Бабушка, улыбнувшись, отложила колготки и взяла книжку. Когда они дошли до мышки, лицо бабушки брезгливо сморсилось, но за сердце она не схватилась. «Бабушка, почему ты из-за мышки морщишься?» Строго спросила Ксюшка. «Она же помогла репку выдернуть. Без нее бы они не справились». «Ой, внученька, не люблю я мышей», расстроенно сказала бабушка. «А почему? Что они тебе сделали?» Помнится, во время войны голод был сильный. Очень нам крысы докучали. Только успеет отец продукты по карточкам выкупить. Так они с Таей нападают на наш барак. Даже кошка не спасала. Бабушка. Ксюша сощурила глазки и задала серьезный вопрос. А кто был виновником голода? Разве крысы? Они ведь тоже есть хотели. Им надо было как-то крысят своих кормить. «Да я понимаю, что не крысы», — засмеялась бабушка. «Война была виновата, внученька, война». И вдруг Оксана почувствовала яркую вспышку света. Все тело ее резко согрелось, и мурашки побежали по спине. Когда глаза привыкли к свету, она увидела, как бабушка читает Ксюше сказку. Позвала кошка мышку. Тянут-потянут и вытянули репку. Бабушка улыбнулась. «Ого!» – захлопала в ладошки Ксюша. «Ну-ка, а про курочку рябу расскажи!» Мышка бежала, хвостиком махнула. Бабушка снова хитро улыбнулась. «Ай, да мышка, хулиганка!» Счастливая Ксюша прижалась к бабушке и уснула. Оксана проснулась, когда светящийся квадрат окна уже слегка отливал розовым закатным сиянием. Она села на кровати и потянулась. «Надо же, какая получилась трансформация ситуации!» Весело подумала она и опустила ноги на пол. Никакого ожидания укуса ее щиколотки не ощущали. Интересно, что я почувствую, если сейчас увижу крысулю, которая такого страха на меня позавчера нагнала. Стало смешно, когда Оксана вспомнила свою истерику по этому поводу. А бедная крысочка Она, наверное, так перепугалась, что сейчас лежит где-нибудь в своей норке с инфарктом, а ее крысята за ней ухаживают и слушают душераздирающий рассказ о взбесившемся человеке. Возможно, этот испуг крысята передадут по наследству своим детям и внукам. Нет, этого нельзя допустить. Оксана снова закрыла глаза и вернулась в памяти, на два дня назад. Вот она входит в дом. Со света в темной комнате почти ничего не видно. Постепенно глаза привыкают к темноте. И Оксана тянет руку к своему белому комбинезону. Вот она, красавица, сидит, улыбается, чешет лапкой за ушком. Милый, забавный зверек приветливо смотрит на Оксану черными бусинками-глазками. Она пришла поздороваться с Александром, а здесь какой-то другой человек. Крыса удивлена, но не прочь познакомиться. Оксана достала с полочки сухарик и протянула зверюшки. Осторожно приблизившись, та схватила корочку и бросилась удирать. Оксана оделась и вышла из домика. Александр стоял на том же месте с обращенными к солнцу ладонями. Она подошла к нему и встала рядом. «Ну все, теперь ситуацию можно считать исправленной окончательно», решила Оксана и открыла глаза. Она встала с топчана. Ещё раз осмотрела все углы в надежде увидеть крысу и вышла во двор. Солнце висело низко над горизонтом. Багровые облака складывались в причудливые узоры. Оксана посмотрела на закат и ощутила знакомое щемящее беспокойство. «Не сегодня», — сказала она себе. «Придёт время». Я и с этим разберусь. Но не сегодня. Оксана нажала кнопку звонка рядом с табличкой про злую собаку. Калитку открыла Галина. Из порога эмоционально воскликнула. «Ну, слава Богу, где ты была?» «Я?» – Оксана удивилась. «А вы что, потеряли меня, что ли?» «Ну а как ты думала?» Засмеялась Галина, провожая ее к крыльцу. «Сашка с Вовками до сих пор бегают по окрестным лесам. Тебя ищут». «Да ты что?» Забеспокоилась Оксана. «Я даже и не подумала, что меня могут потерять». «И мы не думали, что ты можешь потеряться». Галина махнула рукой. «Ладно». «Ты проходи в столовую. Я сейчас дойку закончу и тоже приду. Расскажешь, что с тобой произошло». Оксана поднялась в столовую и села в кресло. Ей было ужасно неудобно, что из-за нее возник такой переполох. Да и чего она теперь должна рассказывать? Что спряталась в избушке Александра и уснула там? И как она это объяснит? Они могут подумать, что всю эту историю с крысой она разыграла, чтобы перебраться в дом с более комфортными условиями проживания. Рассказать правду, как все было, тогда придется и про свои полеты во времени упомянуть. Но тут они точно подумают, что у нее не все дома. Что же делать?» В этих раздумьях она и дождалась возвращения поисковой группы. Когда они вошли в столовую, Оксана сидела в кресле, поджав ноги и виновато выглядывая из-за собственных коленок. «Извините меня, пожалуйста, за то, что я потерялась», сказала она, не дожидаясь вопросов. «Ты где была?» Вопрос ей все-таки задали, причем все трое в один голос. «В Сашином домике», – жалобно ответила Оксана. «Где?» – Александр переспросил так, будто она сказала «на луне». «Я погружалась в свой страх перед крысами», – выпалила Оксана, «чтобы осознать свою болезнь и тихо добавила, ну, по аналогии, как в реку погружалась. Александр хлопнул себя ладонью по лбу и застонал. Ну, я даю. Как же я сразу-то не догадался. Всю деревню обыскали, а в мою избушку заглянуть не удосужились, хотя я на ее месте тоже пошел бы прямиком туда. Все трое расселись, облегченно улыбаясь. «Ну и ладно», – пожал плечами Владимир. «Подумаешь, прогулялись по лесу. Это только на пользу. Сейчас поужинаем. Где там девчонки?» «Ну и как прошло погружение?» – спросил Александр. «Удивительно!» Только и смогла проговорить Оксана. «Но крыс я больше не боюсь». «Да?» Владимир пристально посмотрел на нее. «Правда не боишься? Или просто научилась контролировать и подавлять свой страх?» Оксана, прежде чем ответить, еще раз представила себе сцену встречи с крысой и не ощутила ни единой отрицательной эмоции. «Правда не боюсь», — уверенно заявила она. «Даже могу уже обратно в избушку Александра переехать». «Не надо, верю на слово», — быстро сказал Владимир. «Оставайтесь у нас, а ты нам подробно расскажешь, как тебе это удалось за столь короткое время, хорошо?» Конечно, расскажу, если вам интересно. Робка пообещала Оксана. Нам интересно все, что касается психологии, эзотерики и прочей ерунды», — улыбнулся Владимир. «Только давайте Галину дождемся». Есть и рассказывать одновременно у Оксаны не получалось. После вынужденной голодовки из-за приступа и без того вкусная еда казалась просто фантастически вкусной. Наевшись, Оксана откинулась на высокую спинку стула и вдруг поняла, что ела все без разбору, не ковыряясь в еде, как обычно, не сортируя на то, что можно и что нельзя. Удивившись подобной своей беспечности, она попыталась вспомнить, что именно успела побывать в ее тарелке. Кое-что из съеденного настораживало, но Оксана решила не уточнять состав блюд. Ну, начнется, так начнется. Теперь уже все равно поздно. Когда все поужинали и девочки взялись убирать со стола, Александр, Владимир и Галина вопросительно уставились на Оксану. Оксана глубоко вздохнула и принялась рассказывать все, как было. С того момента, когда она поговорила с образом Василия Сергеевича и поняла, что надо делать, чтобы осознать болезнь. Оценив реакцию на начало рассказа, Оксана убедилась, что ее воспринимают всерьез. Я тоже часто с дедом Ефимом, «Таким образом советуюсь», — сказал Владимир. «И я», — кивнула Галина, — «бывает». Тогда Оксана, почувствовав себя увереннее, продолжила рассказ. В доме Кузнецовых не было обычая скрывать от детей разговоры взрослых. Конечно, были интимные темы, но их обсуждали, запишись в своей комнате, И шепотом. На секреты имели право и дети. Но все, что говорилось в столовой, было по определению дозволено к свободному прослушиванию и обсуждению. Другое дело, что детям не всегда было интересно то, о чем болтают взрослые. Обычно, если Александр, Галина и Владимир оставались поговорить после ужина, Вовка убегал по своим делам, и девочки тоже уходили, сделав синхронный реверанс. Но на этот раз, когда Оксана рассказывала о путешествии по своей, как она это назвала, генетической памяти, Вовка внимательно слушал из своего угла, хотя и делал вид, что его больше заботит нитка, которая тянется из носка. Маша и Даша тоже стояли возле раковины с посудой и, не скрывая интереса, слушали Оксану. «Вот тебе и лабиринт времен», – задумчиво сказал Александр, когда Оксана закончила рассказ. Особенные способности Все зашевелились. Маша и Даша молча взялись за посуду. Вовка продемонстрировал матери распущенный носок. Владимир почесал в затылке. А не этот ли способ дед Ефим имел в виду, когда говорил, что надо найти корни проблемы? Задумчиво спросил он. А способ оказался просто как все гениальное. Покачала головой Галина. Сдается мне, что все не так просто, усомнился Владимир, как кажется с первого взгляда. Ведь если все так просто, то почему этого не мог делать сам дед Ефим? Может быть, тут нужны какие-то особенные способности? И все дружно посмотрели на Оксану, гадая, какими такими качествами она обладает, раз у нее получилось то, чего не мог делать сам дед Ефим. Оксана пожала плечами. «У меня как-то случайно все получилось. Я просто фантазировала, просто не подвергала критике те образы, которые сами собой всплывали из памяти». Я не сортировала видения на то, что помню и что придумываю. Я принимала все. Например, если бы я отмела уютную квартиру бабушки как нечто противоположное к крысиному царству, то не вышла бы на бабушкину память, которая привела меня прямиком к корню проблемы. Скажи, Оксана, «А бабушка действительно рассказывала тебе про то, как крысы загрызли ее кошку?» Спросила Галина. «В том-то и дело, что нет. Это рассказывал образ бабушки. Но, к сожалению, узнать, было это или не было на самом деле, мы уже не сможем. А какая разница, было или нет? Важно то, что результат-то есть» высказал свое мнение Александр. Ведь не могло быть такого ужаса без причины. И если где-то в файлах мозга хранилась информация об опасности, то что за дело, какими образами эта информация расшифровалась? Важно, что в расшифрованном состоянии она может быть отредактирована, и перезаписано в новый файл, который будет отвечать современным требованиям, что Оксана и сделала. «О!» – одобрительно произнес Владимир. Саня начал оперировать компьютерными терминами. «Вовка, ты оказался отличным учителем!» Кстати, о компьютерах. Вовка многозначительно посмотрел на Александра. «Дядя Саша, ты, между прочим, обещал». «Ну, Володя!» – возмутился Александр. «Уже поздно. Давай завтра с утра». «Мальчики, не уходите от темы!» – возмутилась Галина. «Получается, что информация, которая хранится в нашей генетической памяти – при определенных условиях включает определенные программы, которые были созданы нашими предками. Например, если видишь крысу, беги, а то укусит. И человек, не размышляя, выполняет программу. Тяжелые времена прошли, крысы перестали быть опасными, а программа продолжает жить и работать. «Ой, сколько же в нас таких программ!» Она взялась за голову. «Причем, скорее всего, эти программы защищены от взлома и от бездумного стирания», предположил Александр. «Почему?» – спросили Галина и Владимир. «Потому что они выполняют необходимую, как им кажется» функцию в программе выживания рода. Скорее всего, по крайней мере, я бы на месте Творца сделал именно так. Каждая из этих программ имеет индивидуальный интеллект и инстинкт самосохранения. А если предположить, что они работают подобно тем, о которых мне рассказывала Сирин, то периодически они должны подпитываться энергией. Очевидно, что для этого им необходимо обновлять эмоции, которые их создали. Поэтому даже если в реальности невозможно создать ситуацию, которая может вызвать эти эмоции, то ситуация модулируется сознанием во сне.